Глава 10. Принц и синяя борода. «Эстер, меня заблокировали. Моя семья заперла меня в нашем доме в Париже. Я не уверена, что смогу отправить другое письмо, поэтому я молюсь всем силам, чтобы ты получила это послание. Я не знаю, сколько дней осталось до свадьбы. Да, меня хотят выдать за человека, который, по всей видимости, убил своих предыдущих жен». Магии я лишилась из-за него же. Париж, улица Ревали, дом семьи Даае. Тут его все знают и подскажут путь. Помоги мне, пожалуйста, помоги. Будь осторожна, тут есть какой-то ведущий. Эстер, пожалуйста. Из письма Вивьен Даае. В подземельях Академии было холодно. Возможно, здесь специально не использовали магию поддержания температуры, как на остальных этажах. А может, дело было в моих личных ощущениях. Едва только шагнув на влажный пол крипты, я увидела постамент с телом Тадеуша и женскую фигурку, склонившуюся над ним. Девушка была невысокой, светловолосой. Не узнать ее было невозможно. «Вив?» — прошептала я, шагая к подруге. В последний раз я видела ее еще до окончания академии, прямо перед экзаменами. Она вынуждена была вернуться во Францию по требованию семьи и с тех пор не написала ни одного письма. Услышав мой голос, Вивьен медленно подняла взгляд от тела и обернулась ко мне. «Эстер...» Ее голос был хриплым. «Как ты? Ты приехала, потому что тогда уж...» Слова с трудом складывались в предложение. — Я здесь давно, — тихо ответила она. — Писала тебе однажды. Вивьен изменилась. Она по-прежнему была прекрасна, но из ее глаз исчезла привычная искорка. — Я не получала писем, проводила исследования на пустошах. Прости. — Я знаю. Разговор был до боли странным. Я столько раз представляла нашу новую встречу, воображала, как мы обнимемся, Вив начнет щебетать о новостях, расскажет о Париже. Но в реальности мы с подругой стояли у тела мертвого Тадеуша и даже не пытались приблизиться друг к другу. «Мне очень жаль. Тадеуш, он...» Вивьен всхлипнула, обхватывая плечи руками. «Если мне настолько больно, то я боюсь представить, каково может быть тебе...» Мне всегда тяжело давались объятия, но в этот раз я, не раздумывая, подошла к Вивьен и крепко прижала ее к себе. Обнимая исхудавшие плечи подруги, я чувствовала, как ее била мелкая дрожь. Вив была одета в синюю юбку, прикрывающую щиколотки, и простую льняную рубашку, украшенную одним синим бантом. Это было непривычно. Обычно она носила батист, под которым просвечивали декоративные корсеты с цветными вышивками. Подобная мода давно набрала популярность среди французских ведающих, но была вопиющей как для простых людей, так и для ведающих других стран. Вивьен любила эту фривольность. И прежде она никогда не носила простой лен. Обнимая подругу, я еще раз обратила внимание на то, какой хрупкой она стала. Что-то было не так. Такие изменения не могли произойти за день после смерти Тадди. «Вив», — прошептала я, поглаживая ее по спине, — «что с тобой случилось?» «Тадеуш умер», — она снова всхлипнула и вырвалась из моих объятий, отводя взгляд от постамента, укрытого саваном. «Да, но я чувствую, что есть что-то еще». «Ты можешь использовать согревающее заклинание, здесь холодно». Вивьен снова обхватила себя за плечи. Ее губы и правда были почти синими. Как давно она уже здесь, и почему сама не согрелась? Не задавая пока новых вопросов, я расставила руки, накрывая крипту слабеньким тепловым пологом. «Прости, еще теплее не могу. Тадди, то есть тело...» «Я понимаю». Вивин растерла ладони и, наконец, посмотрела мне в глаза. «Ты наверняка думаешь, почему я сама не использовала магию?» «Нет» неуверенно соврала я. «Все в порядке. Любой ведающий задался бы этим вопросом». Она грустно усмехнулась. «Ответ прост. Я не могу. У меня нет силы». «Что?» — не поняла я. Ухмылка подруги казалась неестественно застывшей маской. «Правда хочешь знать, что со мной произошло?» спросила она. «Конечно. Если я чем-то могу помочь...» Вив остановила меня резким взмахом руки. «Мне уже помогли», — она кинула взгляд на тело Тадеуша, и в ее глазах блеснули слезы. «Помнишь, как родители заставили меня уехать перед самыми экзаменами? Ты говорила, что они вызвали тебя для прощания с бабушкой, она была при смерти». «Да, только с бабушкой все было отлично», — новая ухмылка Вив на этот раз была злой. Когда я примчалась в Париж, мама заявилась прямо в каюту дирижабля, не дав мне сойти. С ней было двое мужчин. Одного я знала – Ришар Андре, папин инвестор и богатейший Нувариш Франции. Примечание. Нувариш – человек из низкого сословия, стремительно разбогатевший и пробившийся в социальные верхи. Как правило, подобное обретение богатства было связано с разорением других людей, народными бедствиями и значительными общественными переменами. «Знаешь, как он заработал свое состояние?» По моей спине пополз холодок жуткого предчувствия. Вив не ждала ответа, тут же продолжив говорить. Он был женат на трех состоятельных, но нетитулованных женщинах. Все они скончались в первые годы брака, оставив супругу свое внушительное преданное. «Он был причастен к их смертям?» — тихо спросила я, не кстати вспоминая сказку о «Синей бороде». Жандармы были уверены, что нет. Одна жена умерла от болезни, другая — от несчастного случая, третья покончила с собой. А месье Андре все три раза был в людном месте в присутствии свидетелей. «Удобно, не правда ли?» «Вив, я не понимаю...» Вивьен встряхнула головой и утерла выступившие в уголках глаз слезы. «Так вот, на дирижабле с мамой был Ришар Андре и еще один мужчина, ведающий. Не ведьмак, а не доучка, Или даже самоучка. Я поняла это, только когда он схватил меня за горло и протараторил исковерканное заклятие блокировки». Я пропустила вздох, чувствуя, как быстро забилось сердце. Блокировка магии была одним из самых суровых наказаний для ведающих и одним из самых опасных. Ее проводили специально обученные ведьмы и ведьмаки по строгим формулам. Это было необходимо для того, чтобы после срока наказания доступ к магии можно было вернуть владельцу без потерь. Даже у тех, кого блокировали пожизненно, оставался шанс на искупление и вера в то, что силы можно вернуть. Однако любые изменения формул Любая отсебятина приводили к непоправимым последствиям. В таких случаях вернуть магию было невозможно. Кроме того, ошибки в формулах часто приводили к смерти блокируемого. «Вивьен, мне хотелось приблизиться к подруге, сделать хоть что-то». Но она отшатнулась, едва заметив мое движение. «Я тогда потеряла сознание, а очнулась на чердаке нашего дома в Париже». Сначала я кричала, пыталась выломать дверь, потом начала колдовать. Я едва не умерла от боли. При каждой попытке использовать магию она пожирала меня изнутри. — Во имя Гекаты, зачем это сделали с тобой? Деньги — Деньги! — резко ответила вивин Избитое клише, по которому отец жаждет отдать дочь замуж за синюю бороду, чтобы получить богатство. Моя мысль про старую сказку оказалась не такой уж неправильной. «Тебя хотели отдать Ришару Андре?» «Да. Он предложил хорошую цену, ведь на этот раз ему не нужно было состояния, только связи в высшем свете. Даже после революции моя семья оставалась знатной, обедневшей, но знатной. А это дало бы Андре нужное знакомство, уважение в обществе». Вивьен прикрыла глаза. Но это все детали. Суть проста. Меня лишили магии и заперли до дня свадьбы, чтобы я не сбежала. Ты сказала, что писала мне? Моя камеристка Антуанетта слишком боялась, чтобы выпустить меня, но она помогла мне отправить одно письмо. Тогда уж всегда рассеянно относился к корреспонденции, а я не могла рисковать и написала тебе». «Наверное, я была уже на пустошах. О, Вив, прости, прости меня!» Я снова попыталась шагнуть ближе к подруге, но она отступила, почти упираясь в постамент с телом. «Я знала, куда ты поедешь после учебы, но в тот момент даже не думала о том, что письмо может не дойти. Это было моей последней надеждой. Из меня словно вышибли весь воздух» лучшая подруга, та, что стала мне практически сестрой, пережила страшнейшее для ведающей испытание, а я даже не встревожилась, когда она ни с того ни с сего уехала перед важными экзаменами. Я не заподозрила странности. Но если я не получила письмо, то как ты? Задать вопрос до конца было страшно. Как я выбралась? поняла Вивиан едва заметно улыбаясь. О. Это лучшая часть истории, достойная романов. В тот день как раз должна была состояться моя свадьба. К тому моменту я уже устала рыдать, но слезы все не останавливались. Я знала, что если письмо не дошло до тебя, то надежды на избавление нет». Вивьен перевела дыхание, и ее поза стала более расслабленной. Эта часть рассказа явно давалась ей легче. Когда в тот день за дверью чердака раздались шаги, я приготовилась драться. Вырывать свободу зубами и ногтями. На вошедшего обрушился вихрь под именем Вивьендаае. Помню, как я кричала, что не стану выходить замуж, не позволю себя использовать так. А потом я увидела, чью грудь колотила кулаками. Вив усмехнулась на этот раз скорее печально, чем горько. Это был Тадеуш. Я решила, что он мне привиделся и чуть не упала в обморок. Но твой брат был реальным. Как принц из сказок он поднял меня на руки и вынес из дома. Я пыталась предупредить его проведающего, но мы не встретили по пути ни одной души, ни моих родителей, ни того Канаэль, ни Мсье Андре. Но как? Как Таддин нашел тебя? Как проник в дом? «Позже он рассказал, что посылал несколько писем, на которые я не ответила», — сказала вивин «Он начал беспокоиться и навел справки о моей семье. Кажется, ему помог ваш отец. Когда уж выяснил, что с моей бабушкой все в порядке, то понял, что меня обманули, и немедленно отправился в Париж. А там ему помогло руководство Парижского колледжа Академии. Вот и все, что со мной случилось». Я не знала, что сказать. Любые слова были неправильными даже в мыслях. История Вивьен была ужасной, но при этом я ощущала странное тепло от осознания геройского поступка Тадеуша. Я испытывала острую вину за то, что не получила письмо подруги, и скорбела по ее магии. «Вив, а магия? В Венеции лучшие специалисты. Ты обращалась к ним?» Она улыбнулась искусственно и натянуто, а в ее глазах застыла боль. Я обращалась даже к членам триумвирата. Магию не удалось восстановить. Как я уже говорила, тот ведущий был самоучкой. Формулу он узнал обрывками и сам дополнил пробелы. Из-за него я никогда не смогу колдовать. «Никогда», — думала я, — «никогда не почувствовать тепло магии в ладонях, не согреть комнату, не сотворить заклинания». Такое простое и такое страшное слово. Никогда. Вот триада!» — прошептала я. Вивьен наконец, приблизилась ко мне, кладя руку на плечо. «Не жалей меня, пожалуйста. Тогда уж помог мне устроиться секретарем при Венецианской академии. Я живу, я свободна и буду радоваться каждому прожитому дню, который мне подарил твой брат, пусть и без магии». Не знаю, сколько мы с Вив простояли под согревающим пологом несколько минут или часов. Она тихо плакала, но я не смела ничего говорить, помня о просьбе не жалеть ее. Мне и самой хотелось рыдать. Я чувствовала себя последней эгоисткой, потому что мои непролитые слезы не имели никакого отношения к потере магии Вив. Мне хотелось плакать от того, что я опять видела силуэт мертвого тела Тадди так близко. А еще я завидовала. Завидовала, что Вив говорила с ним. Была рядом в этот год. Она знала о моем брате то, что открылось мне только сейчас. И в свете потери это принесло мне еще больше болей и сожалений. «Ты давно приехала?» — тихо спросила Вивьин, вытирая щеки. «Вчера». «Я не позволила никому трогать профессорскую комнату Тадди. Если ты еще там не была, то можем пойти вместе, когда ты будешь готова» а сейчас, боюсь, мне нужно вернуться к работе. Мысль о том, чтобы увидеть место, где провел последний год мой брат, была одновременно радостной и печальной. «Спасибо», — тихо сказала я. «Одна я, наверное, не смогу». Она кивнула, отступая к выходу из скрипты и улыбаясь мне на прощание. Эта улыбка принадлежала той Вивьен, которую я помнила. Она была светлой и доброй. Я очень скучала. Я тоже, Вив. Мы вышли из крипты вместе, и, несмотря на новое страшное открытие, тянущее ощущение одиночества ненадолго покинуло меня.